Только на зеленой. Превратить политического в уголовника – мечта КГБ. Использовалась любая возможность, любая зацепка. Если зацепок совсем не было, их придумывали, иногда провоцировали на уголовное преступление. Совсем избежать этого было трудно. Самый авторитетный диссидентский адвокат, любимая всеми Софья Васильевна Калистратова, напутствовала молодых диссидентов так. «Вы видели, как пешеходы переходят у нас перекресток со светофором?» «Кто как хочет. А я вам говорю, переходите только на зеленый свет. Вам не сойдет с рук, если вы перейдете на красный». Все предусмотреть и вовремя увернуться довольно трудно. Восемь раз в советские времена надо мной нависала уголовная статья, но каждый раз... Я счастливо уворачивался от расставленных сетей. Наверное, судьба благоволила ко мне. Осенью 1977 года в квартире моей подруги Тани Кубовской в подмосковной Малаховке прошел обыск. Как я уже рассказывал, в кармане моей старой куртки следователи КГБ нашли патрон от автомата Калашникова. Черт его знает, что он там делал. Я недоумевал и решил, что мне его подкинули. Но почему один? Это было слишком несерьезно. Потом я вспомнил, что когда-то давным-давно, еще работая в МГУ в рамках обязательной военной подготовки, я ездил в этой куртке на учебные стрельбы в Таманскую дивизию. Отстрелявшись на полигоне, я, видимо, засунул один недостреленный патрон в карман и напрочь забыл о нем. Теперь мне о нем напомнили. Уже в тюрьме, знакомясь со своим делом, я нашел в нем постановление о возбуждении против меня уголовного дела по статье 218 УК РСФСР за незаконное хранение боеприпасов. Но всего один патрон. Этого было мало даже для советского правосудия. Рядом было подшито постановление о прекращении уголовного дела за незначительностью правонарушения. Через полгода после того обыска, когда за мной уже ходила по пятам, не скрывая стадо габилов, меня попытались посадить за тунеядство. Куда бы я ни приходил устраиваться на работу, следом приходили из КГБ и мне в работе под разными предлогами отказывали. Когда мне сделали официальное предостережение о тунеядстве, через месяц после которого можно было уже и арестовывать, я сбежал от слежки и без труда устроился на работу в отделение кардиореанимации 63-й московской клинической больницы на улице Дурова. Когда чекисты, снова сев мне на хвост, узнали, где я работаю, они пришли к главному врачу с предложением «избавиться от меня». Я догадался об этом по ряду признаков, однако главный врач больницы Георгий Иванович Раттельтаманцев, мой бывший преподаватель терапии и пропедевтики внутренних болезней, увольнять меня не стал. Судимость по тунеядке не состоялась». После вынесения приговора московским областным судом, когда я находился уже в пересыльной тюрьме на Красной Пресне, мне принесли для ознакомления и подписания протокол судебного заседания и все тома уголовного дела. Я читал протокол весь день, сидя в какой-то маленькой, едва освещенной комнатке. Вертухаю все время сидеть со мной было скучно. Он то клевал носом, то куда-то уходил, запирая меня на ключ, В один из таких его уходов я выдрал из дела крайне любопытный документ, подтверждавший приведенные в моей книге данные и свидетельствовавший о моей невиновности. Это касалось убийства заключенного спецпсихбольницы. Вернувшись в камеру, я дождался, когда мой единственный сокамерник уснет, и вклеил документ между двумя страницами своей любимой книжки Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. Увы, сокамерник только притворялся спящим. Раньше он был главным технологом автомобильного завода АЗЛК, а теперь сидел под расстрельной статьей за махинации с экспортными автомобилями. Он завоевывал снисхождение начальства любыми средствами, в том числе стукачеством. На следующий день на камерном обыске кум точным движением рук распечатал склеенный мной в кодексе страницы и достал документ. Это была галимая статья и срок. Я пережил несколько тревожных дней. Как глупо, думал я, они, конечно, не упустят случая довесить мне уголовную статью. Но прошли дни, недели... И ничего не случилось. Вероятно, работники суда и тюремная администрация, поразмыслив, не захотели расписываться в своем упущении, оставив зэка без присмотра наедине с его уголовным делом. Они грубо нарушили ведомственные инструкции. Многим могло за это влететь. Я уже об этом эпизоде тоже никому не рассказывал. КГБ, скорее всего, так ничего и не узнал. Отправив меня в якутскую ссылку, КГБ не успокоился. Правда, и я не успокоился, так что КГБ, возможно, просто искал адекватный ответ. Попытки превратить меня в уголовника возобновились с новой силой. Самый простой способ лежал на поверхности – тунеядка. Работу по специальности мне под разными предлогами не давали, а «не работать» по советским законам значило «совершать преступление. Я не стал ждать, когда мне объявят предостережение и пошел в наступление первым. В письме, отправленном в Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам, я написал, что имея в полном объеме все трудовые права, я не могу получить работу по специальности и поэтому прошу зарегистрировать меня в качестве безработного. Кажется, я даже просил выплачивать мне пособие. Письмо через наших московских друзей по попала в западную прессу и было воспринято на Западе с пониманием, там-то знали, что такое безработица. Однако при социализме ее быть не могло по определению, и скоро из Москвы поступило указание трудоустроить меня. Мне даже сообщили это в каком-то официальном ответе. Я был принят на работу в комбинат «Индигир золота» и стал заведовать там фельдшерско-акушерским пунктом. Между тем, в заветном деле политических репрессий чекисты, как известно, устали не знают. Тот самый Женя Дмитриев, что поражал нас в ссылке своим картежным умением, а потом дал на меня под диктовку следователя малозначащие показания, прибежал как-то вечером крайне взволнованный. Как опытный человек, Женя не стал говорить со мной в доме и попросил меня выйти на улицу. Мы стояли во дворе нашей одноэтажной халупы, и он, торопясь, сбивчиво объяснял, что ему срочно надо спрятать одну вещицу, потому что за ним идут по пятам и вот-вот сейчас прихватят. «Что за вещица?» — спросил я, уже раздумывая, как помочь приятелю. Женя достал из-за пазухи сверток, развернул его, и я увидел вороненую сталь пистолета ТТ. «Ты с ума сошел!» — возразил я. «Для этой вещицы у меня самое неподходящее место в усть -нере. У меня могут забрать в любой момент». «Да и ладно», — простодушно ответил Женя. «Главное, чтобы у меня сейчас не отобрали. Мне ведь сразу срок намотают». Тут меня кольнуло недоумение. Он боится, что пистолет найдут у него, но не боится, что найдут у меня. Все защитные механизмы защиты включились мгновенно. Между тем Женя был настойчив. «Ты положи его в коляску к сыну. Там никто искать не будет», — уговаривал он меня, слегка развернув сверток и настойчиво протягивая пистолет. «Хорошо», — согласился я. «Сделаем так. Бросим пистолет в ручей Ампор. Он как раз очень бурно течет сейчас позади нашего двора». Пистолет либо потонет, либо его вынесет в Индигирку. А может и в Северный Ледовитый океан, здесь недалеко, — подмигнул я Жене, давая понять, какой замечательный выход я нашел из трудного положения. И я уже потянулся за пистолетом, но так, чтобы взять его снизу, под тряпочку, не оставляя отпечатков на рукоятке. Женя, однако, потянул пистолет к себе, пряча за пазуху, пробормотал. Нет, жалко вещицу, пойду, может, пронесет. Это был май 1980 года. Скоро меня должны были снова арестовать, и КГБ, как я понял уже позже, лихорадочно искал для меня уголовную добавку к политическому обвинению. Недели через две Женя пришел к нам с предложением купить у него задешево спичечный коробок. Предложение было царским. В коробке лежали не спички, а самородное золото. Я до тех пор ни разу не видел золота в самородках. Зрелище завораживающее. К тому времени с Жене было уже все ясно, но я не стал засвечивать его перед КГБ, как разоблаченного стукача, а сказал, что рад бы, да денег нет. Не хватало мне только незаконного промысла и оборота драгоценных металлов». Вообще золота в тех краях было много. Золотой песочек легко можно было намыть лотком прямо в протекающем у нас за домом ручье Ампор. Некоторые предприимчивые люди занимались таким промыслом, исправно пополняя население якутских лагерей. Смешно, но единственным местом, где мне кажется не пытались всерьез пришить уголовную статью, был уголовный лагерь Хотя кое-какие попытки были, но очень вялые Когда освободившись, я поселился с семьей во Владимирской области, все началось сначала Казалось, КГБ просто не в состоянии был смириться с мыслью, что я могу находиться где-нибудь кроме тюрьмы В маленьком нашем городке Киржач была больница, поликлиника, скорая помощь и два диспансера, но меня никуда не брали. Врали, что нет мест. Власть Разнообразием меня не баловало, сделало предупреждение о тунеядстве. Я тоже не баловал власть разнообразием. Устроился работать в соседнем Кольчугинском районе на скорой помощи, где меня, ничего не зная о моей антисоветской судьбе, взяли с удовольствием и сразу без разговоров. Последнюю попытку сделать из меня уголовника власти предприняли уже накануне перестройки. Когда в 1986 году мы ждали второго ребенка, стало ясно, что сколько дежурств на скорой не бери, денег на жизнь все равно не хватит. Алка поставила дома швейную машину и стала шить для местной фабрики по их лекалам какие-то страшного вида мужские сатиновые семейные трусы. Я решил построить теплицу и выращивать на продажу ранние весенние тюльпаны. Надо было сделать фундамент, возвести каркас, прикрепить к нему брусья и потом все это застеклить. Все можно было купить в магазине или сделать своими руками, кроме брусьев. Выбрать в них четверть под пазы для стекла можно было только на профессиональном деревообрабатывающем станке. В Кольчугино, где я работал на скорой помощи, был деревообрабатывающий комбинат, и меня познакомили с мастером, который взялся сделать эту работу за два дня и две бутылки водки. В обещанный срок я уже забирал свои замечательно пахнущие, свежеструганные деревом брусья, и хотел было прямо сразу отдать две бутылки мастеру, но тот, будучи человеком опытным, сказал, чтобы я отдал водку тем рабочим, которые эти брусья обрабатывали. Я не знаю, как они делили бутылки или, может быть, сразу выпили после смены все вместе, но мудрость мастера спасла меня от уголовной статьи. Недели через две меня вызвали повесткой в Киржаческое РОВД и ознакомили с постановлением о привлечении подозреваемым по делу отдачи взятки должностному лицу. При исполнении им служебных обязанностей взяткой оказались две бутылки водки. Как мне рассказали потом кольчугинские знакомые, местный КГБ дневал и ночевал на этом комбинате, допрашивая рабочих, мастеров и инженеров, пытаясь раскрутить уголовное дело. Но мудрый мастер не взял бутылки сам». А поручил это рабочим, и расплатился я именно с ними и на глазах у многих свидетелей, и все они это подтвердили, а рабочие не должностные лица, они просто работяги, и взятку не могут брать по определению, даже если хотели бы. Стало быть, факта взятки не было. Заставить же рабочих признаться, что они взяли водку в интересах мастера, было не под силу даже КГБ. Вот так закончились ничем восемь попыток подвести меня под уголовную статью. Признаться, мне повезло больше, чем многим другим. Мой брат Кирилл свои лагерные мотания начал с 218 статьи «Незаконного хранения огнестрельного оружия». На обыске по моему будущему делу в октябре 1977 года у него в будке нашли переделанные под мелкокалиберные патроны пистолет для подводной охоты и возбудили уголовное дело. В любом случае, все ограничивалось бы внушением или штрафом. но кириллу дали два с половиной года лишения свободы алику гинзбургу во время обыска подкинули американские доллары и его респектабельные политические обвинения украсила статья о незаконных валютных операциях Но по-настоящему артистично продуманные со вкусом уголовные дела фабриковали на Украине. Многоходовую операцию с театральными эффектами и переодеванием украинский КГБ провернул против известного диссидента Вячеслава Черновила. В 1980 году он отбывал после лагерного срока ссылку в Якутии в поселке Нюрба Ленинского района. Мы были почти соседями и переписывались, а иногда и перезванивались, вызывая друг друга с почты на телефонные переговоры. Как-то он позвонил мне и поделился сомнениями. Он работал наладчиком какого-то механического оборудования, то есть на весьма скромной должности. И вдруг ему предложили командировку в соседний район, в город Мирный». сильным запрещено покидать пределы своего района, и первое, о чем мы одновременно подумали, что его хотят подставить под нарушение режима ссылки. Я советовал ему от командировки отказаться. Через несколько дней он снова позвонил и рассказал, что милиция дала ему разрешение на выезд из района, и он склонен поехать. Тем более, что едет он туда не один, а со своим непосредственным начальником. Все это казалось мне очень подозрительным. Что за странная командировка и с какой стати милиция вдруг стала к нему так снисходительно? Просто так ничего не делается. И ничего не бывает. Я чуял подвох. Слава тоже. Но ему очень хотелось развеяться. Сыльному съездить в соседний район — это как простому советскому человеку провести отпуск за границей. Я призывал его к бдительности. Мы договорились, что он будет звонить мне из командировки по возможности каждый вечер. 7 апреля Слава прилетел в Мирный и поселился со своим начальником в гостинице. На следующий день, сделав дела, они ужинали вечером в гостиничном ресторане. Там к ним подсела молодая миловидная девушка, с которой еще днем его познакомил тот самый снабженец, к которому они приехали в командировку. Татьяна была украинкой. Они пили сухой виной и говорили на украинском. Начальник вскоре ушел спать, и им никто не мешал. Они беседовали об украинской поэзии, литературе, театре, вспоминали Киев, читали друг другу стихи. Потом речь зашла об украинской независимости. Слава растаял. Когда пришла пора расходиться, Таня, очарованная интеллигентностью, эридицией и богатым жизненным опытом Черновилла, не захотела отпускать его. Они взяли недопитую бутылку вина и поднялись к ней в номер. «Не знаю, рассчитывал ли Слава на романтическое приключение или это была просто привычная бдительность, но, зайдя в номер, он запер дверь на ключ». Все остальное продолжалось недолго. Они выпили еще по бокалу, и во время возвышенного разговора об украинской поэзии девушка подошла к двери и открыла замок. Славе показалось это странным, но он не придал этому должного значения. И зря. Через несколько минут, безо всякого перехода и посреди разговора, Татьяна вдруг сняла с себя джинсы и, оставшись в одних колготках, начала истошно вопить и колотиться в стенку соседнего номера. Слава опешил, еще ничего не понимая. Через мгновение в номер ввалилась целая толпа, милиция, дежурная по этажу и еще какие-то люди. Черновила арестовали по обвинению в покушении на изнасилование. На очной ставке Татьяна Блохина призналась ему. «Мне рассказали, кто ты». такие, как ты, не должны ходить по советской земле. За недостатком улик потерпевшие и свидетели придумывали невесть что. Славу обвинили в том, что, угрожая бутылкой, он кричал своей жертве, «Ты знаешь, кто я? Я единомышленник Сахарова, и если ты не прекратишь кричать, то я тебя искалечу. Все, кому посчастливилось знать...» тихого и интеллигентного Вячеслава Черновила только улыбнуться этой выдумке. Сама жертва оказалась дочерью полковника Вадима Блохина советского военного аташе в посольстве одной из африканских стран. В своем последнем слове на суде Вячеслав Черновил рассказал, что некоторое время она была оформлена в городе Мирном простой рабочей, чтобы сыграла версия, что гнилой диссидент набросился на пролетарскую девушку. Уже гораздо позже, когда после падения коммунизма и распада СССР частично открылись архивы КГБ, Черновил рассказывал мне, что Блохина специализировалась на подобных провокациях, и он был не единственной ее жертвой. Но тогда Слава тяжело переживала обвинения в изнасиловании. Он сразу объявил голодовку и держал ее долго, даже после суда. В последнем слове он говорил, если отстаивать принципы еще можно, одновременно щадя себя, то отстоять свою честь и свое достоинство, иначе, чем поставив на карту не только здоровье, но и самую жизнь при нынешних условиях, невозможно. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Через два месяца после славы загремел в якутскую тюрьму и я. Мы сидели на разных этажах, но быстро списались. Отступив от собственных правил, я уговаривал его снять голодовку, убеждая, что это излишняя мера». В подлинность уголовного обвинения и так никто не верит. Слава соглашался с доводами, но голодовку продолжал. Его кормили искусственно через зонд. Я передал ему через баландера десять рублей, и он договорился с уже прикормленными вертухаями, чтобы нас одновременно вывели в санчасть на прием к врачу. Так мы, наконец, познакомились воочию. Мы сидели в тюремном коридоре на скамеечке перед дверью санчасти минут двадцать, и большую часть времени я говорил ему, что его диссидентская репутация настолько высока, что никакие происки КГБ по части уголовки ее не испортят. Но слава был непоколебим. Он снял голодовку только в лагере. Зеки не любят осужденных за изнасилование, но, видя славину упорство и его длительную голодовку, к нему относились иначе. Все понимали, что он на самом деле политический заключенный. Года через два мы снова встретились с ним, когда меня, едва живого, привезли в лагерную больницу на Табаге. В этом лагере Слава отбывал свой пятилетний срок. Когда через пару недель я пришел в себя, мы стали встречаться в жилой зоне и много говорили. Видя, что он успокоился и больше не переживает так из-за уголовного обвинения, я иногда подкалывал его». — Ты знаешь, что самое обидное в твоем последнем деле? — спрашивал я его задумчиво и серьезно. — Что? — отвечал Слава, еще не чувствуя подвоха. — Самое обидное, что ты ее так и не трахнул. Тогда бы хоть сидел за дело. Слава немедленно взвивался и начинал доказывать, что и в мыслях не было, но потом, поняв, что я шучу, остывал, и через некоторое время мы вместе смеялись, обсуждая превратности судьбы — и неиспользованные возможности».